Зоя. У Зои куча дел и планов громадьё. Взялась за докторскую, сидела до глубокой ночи, потому что с работы уходила поздно, позже всех. Родители одновременно и резко сдали. Папа на улицу не выходил, почти всё время лежал и дремал, сильно похудел. Зоя понимала, что это плохо, очень плохо. Положила отца в больницу, подтвердилось то, что подозревала, рак предстательный. От операции отец отказывался но зоя настояла отец умер на третий день мать бросила Зои, что это ее вина сколько прожил бы столько прожил сколько было отпущено зоя убеждала мать что начались бы более страшные муки но мать перестала с ней разговаривать и не выходила из комнаты зоя взялась за хозяйство после работы тащилась в магазин и вставала к плите готовить не умела совершенно не получались даже элементарные вещи. Опробовала как-то раз суп и вылила его в унитаз, плюнула и готовить перестала. Обстановка в доме была тягостная, угнетающая. Наконец Зоя не выдержала, зашла к матери и попыталась объясниться. Плакала и кричала о том, как ей трудно, как нелегко на работе, какая ответственность, сколько сопротивления со стороны, как тяжело ей дается докторское, что домашний быт для нее ужасен и неподъемен что отцу она, естественно, а как могло быть иначе, хотела только добра. И странно, что мама этого не понимает. Она плакала о том, что не сложилась ее женская судьба. Неужели она не заслужила хотя бы понимания и поддержки у самого близкого человека? Ноби рыдали, перекрикивали друг друга, но в конце концов помирились, сели на диван и обнялись. На следующий день все встало на свои места. Мама ходила по магазинам, готовила еду, Убирала в квартире, подавала Зое ужин и гладила ее блузки. По выходным вдвоем ходили в парк. Сидели на лавочке, ели мороженое, беседовали о жизни. Вечером, когда Зоя работала, мать приносила ей чай с лимоном, а потом тихо, в ползвука, чтобы не мешать дочери, смотрела телевизор. И ругала себя. Но как она могла обвинить дочь порядочного и честного человека? Совсем из ума выжила.